Глава 9. Они сидели в том самом ресторане и даже за тем самым столиком, за которым познакомились в конце апреля. Леонид Евгеньевич пригласил Варю поужинать, рассчитывая на продолжение вечера. Они были знакомы уже 2 месяца, и банкир почти всё знал о ней. Не всё, конечно, но самое главное ему было известно. У Варвары никого нет. ни постоянного любовника, ни случайных связей, и вообще она слишком серьёзна, чтобы растрачивать время на любовные похождения. И всё-таки Осин был уверен: нет ни одной женщины, которая отказалась бы от мужского внимания, а расположение мужчины богатого и уважаемого ищут все. Варя, конечно, и сама далеко не бедная, но деньги, как говорится, к деньгам. Для того, чтобы создать не семью, а финансовую империю, скреплённую брачным договором, особой любви и не требуется. Американцы это давно поняли. Но Леонид Евгеньевич был влюблён, причём он полюбил эту женщину почти сразу, как увидел следящей за столиком в пурпурном платье, в туфельках из змеиной кожи на серебряной шпильке. Увизел и не смог оторвать глаз. А потом, когда слышал её голос, когда она говорила о своих предприятиях, и вовсе потерял голову. Варя, я хочу предложить тост за вас, произнёс Осин, поднимая бокал. За вашу красоту, обаяние и деловую хватку. Я впервые в жизни встречаю женщину, которая не скромничает, Леонид Евгеньевич. Мне кажется, что вас окружали и окружает умные и красивые женщины. «Но таких, как вы, не было никогда. Таких, как вы, вообще нет. И потом называйте меня просто Леонид или Леня, ведь мы уже столько времени работаем вместе. Вы же видите, насколько я вам доверяю». Варвара коснулась его бокала своим, и они выпили. Осин осушил шампанское до дна, а девушка, как обычно, лишь пригубила. Но Леонид Евгеньевич не настаивал, знал, что та не пьет вовсе. Ваш фонд, наш фонд, по правилу Варвара. Да-да, именно. В наш фонд я перечисляю не только деньги своего банка или других моих предприятий, но и личные сбережения. И я беспокоюсь, не о деньгах, разумеется, а вас. У нас такая страна, столько завистников. Не бойтесь, я умею постоять за себя. Не сомневаюсь, но Только простите меня, я всё же заключил договор с одним предприятием на охрану вашего бизнеса и обеспечение физической защиты ваших сотрудников. Вот и зря. Ничего зря не бывает. Сейчас я вас познакомлю с руководителем вашей охраны. Уж извините, что я без вашего согласия уже приказал ему приступить к работе. Я мог бы своих людей выделить, но это было бы заметно. Я продаю свои акции фонду, а потом сам же и охраняю чужое имущество. Непременно нашлись бы люди, которые усомнились бы в чистоте нашей сделки. Я поняла, кивнула Варвара. За столиком у входа уже сидел Аганян и ждал команды, чтобы подойти. Осин позвал его взмахом руки. А ра-огонёк был в белом костюме и белых щиблетах, что немного скрашивало впечатление. Но всё равно Леонид Евгеньевич объяснил своей спутнице: "Бизнес в России имеет свою специфику. Вы надо иметь рядом людей, которые погасят любой конфликт, в том числе и возможные действия криминальных структур, а это как раз такой человек". Последние слова Осин произнёс, когда Аганян уже подошёл к их столику, а потому тут же сказал: "Разрешите представить Вот человек, который отвечает за вас передо мной, Рубен Суренович Аганян. Аганёк улыбнулся, демонстрируя золотой зуб. Можно просто Рубик. Меня так друзья зовут. Варвара приветливо кивнула ему. Присаживайтесь к нам, сейчас поговорим. Варвара подозвала того официанта, который почти всегда обслуживал их, и сказала: "Закажите что-нибудь, а я сейчас Молодая женщина поднялась и направилась к выходу из зала. Осень посмотрел ей вслед и шепнул Рубену. Она не возражала, чтобы твои ребята её охраняли. Короче, работай так, как договорились, но только чтобы твои бандиты лишний раз ей на глаза не попадались. Послушай, я что, один должен крутиться там? Пусть мои пацаны тоже. Леонид Евгеньевич резким движением прервал его. «Я сказал. Может, для начала наезд организуем?» – предложил Огонян. «А я типа отмажу». «Не надо. Я скажу, что делать». «Слушай, то нельзя, это нельзя. Я что ли типа сладкий такой? Если я в доле, то хочу свой кусок за дело взять», – возмутился Рубен и обернулся на официанта. «Ты чё, Халдей, уши греешь? Тащи давай что-нибудь». Что заказывать будете? Икры, шампанского, начал перечислять Аганян, глянул на стол и усмехнулся. Так кто-то так всего хватает. Леонид Евгеньевич продолжил наставлять Рубена. Ты должен её на контроле держать. Куда едет, с кем встречается, о чём говорит. Тут Осин тоже взглянул на официанта, который что-то записывал в блокнот. Любезный, шёл бы ты отсюда подальше. Скорее вернулась Варвара, и Осин сказал ей, что только что посоветовался с начальником её службы безопасности и согласился с ним. С чем вы согласились, Леонид? не поняла Варвара. Дело в том, что у вас на руках на сегодняшний день более половины акций моего банка. Я не говорю о том, что кто-то может их похитить или переоформить, но хранить акции следует не в офисе своей фирмы, а в более надёжном месте. В моём банке есть депозитарий, так что вы можете им воспользоваться. Я так и сделаю, согласилась Варвара.